Я еще и для себя приобрела, как и планировала, маленький электрический чайник, электрическую плитку на одну комфорку, самую маленькую микроволновку и небольшой холодильник, что ставят в отелях. А это для чего? Слишком все маленькое, на такое количество народа явно не подходит. Эрлиф скептически вертел в руках чайничек. А это в моей комнаты. Вот захотим мы с тобой...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 Но туда мне как-то страшно соваться. Все же предрассудки о демонах слишком глубоко пустили корни в моей душе. Одно дело, мои собственные работники в моем доме и на моей территории. А совсем другое, соваться к демонам самой. Нет уж, пока подожду ювелира. По идее, он скоро должен приехать. Эролиф, как ты относишься к суше? Когда мы закончили все дела, я поняла, что ужасно проголодалась. «Это что?» «Это еда. Кусочки сырой рыбы или морепродуктов, завернутые в рис, и сухие водоросли. Очень вкусно. И здесь неподалеку есть милый ресторанчик, где их вкусно готовят». М «Да, и платить опять будешь ты», Эр – Эролиф поджал губы. «Я, конечно, но обещаю, когда мы будем в Ферине или лилирее то за мой обед заплатишь ты, и я даже не пикну».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 ну и я конечно интересно же девочки снова повторил пожилой мужичок бомжеватого вида с грязной головой и такой же грязной бородой одетый в какие-то засаленные тряпки адайте интересному мужчине на водку он обвел взглядом суровых девочек кому сколько не жалко совсем оплаумил фыркнула одна из них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 «Ой, вот спасибо тебе, красавица!» Мужик снова расплылся в довольной улыбке. «Жениха тебе любящего, богатого и...» о Он кивнул на Эрелива. «Вот такого же красивого!» Я фыркнула, стараясь держать смех, не глядя при этом на невозмутимого Лирела. «Не, Дотя, ты не смейся!» Мужик подобрался ко мне поближе и щербато улыбнулся.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 Помня слова князя о сроке жизни Лирелов, я предполагала, что Эролев старше меня, ну, очень намного. Он сильно старше меня. — О, ты какой антикварный! Бомж подсокал языком. — Ну, значит, тебе такого же, только новенького. Я все же не выдержала и прыснула от смеха под взглядами девочек, которые забыли про свою посуду. Эролев тоже дернул уголками губ, пытаясь не рассмеяться. «Да, да, доча. Ну, я пошел». Бомж направился своей дорогой, кивая собственным мыслям, потом резко затормозил и вернулся. «А все-таки лучше бы ты его выбрала». Он понизил голос и наклонился ко мне. «Сразу видно, хороший мужик. Дядя Ваня врать не будет. Ага. Так что ты, доча, нос-то не вороти».